Роль консолидации в изменении Мой обзор литературы убедил меня, что хотя для изменения необходима новизна, одной ее недостаточно. Чтобы изменение прижилось, требуется еще и консолидация. Новую поведенческую модель нужно повторить много раз, прежде чем она будет действительно усвоена. Без консолидации люди склонны вновь возвращаться к старому. Большинство людей считают психологическое консультирование механизмом для обсуждения и решения проблем. На самом деле, когда человек участвует в успешной психотерапии, то на повторение и закрепление решений дома он тратит большее количество времени и энергии, чем на приемах у врача, где проблемы обсуждаются. К сожалению, слишком многие люди прекращают свои усилия по изменению, как только видят первые достижения, полагая, что уже решили свои проблемы и не нуждаются в дальнейшей работе над собой. Это всё равно, что сказать о растении. Раз оно начало расти, значит, ему больше не нужно ни воды, ни удобрений. Чтобы новые поведенческие модели пустили корни в жизни и трейдинги, нужны непрерывные усилия для изменения. Существует парадокс, объясняющий, почему столь немногие люди в состоянии изменить свою жизнь. Для закрепления изменения требуются постоянные усилия, однако большинство людей не могут прилагать постоянные усилия без серьезных изменений. Люди могут садиться на диету, начинать заниматься физкультурой или участвовать в психотерапевтических программах. Но самое трудное – не бросить начатое. Для полной оценки дилеммы я снова возвращаюсь к Георгию Ивановичу Гурджиеву. Люди слишком непостоянны, чтобы самостоятельно поддерживать изменения. Едва одна личность, одно «я» принимает какое-то решение, как в дело вступает другое «я», вызванное внешним изменением состояния, и действует исходя из нового набора приоритетов. Гурджиев сделал самонаблюдение основной своей работы, доказывающей людям, что они обладают множеством индивидуальностей. Без магнитного центра, нового «я», организованного вокруг процесса изменения, маловероятно, чтобы даже лучшие намерения принесли плоды. Основополагающее совместное исследование депрессии, проведенное Национальным институтом психического здоровья и описанное группой специалистов во главе с Айрин Элкин, охватывает большое количество пациентов, проходивших лечение своих проблем психотерапевтическими и медикаментозными средствами. Участники совершили приблизительно по 12 визитов к психотерапевту. Несмотря на использование стандартных эффективных методов лечения, исследователи нашли, что около 75% участников исследования вернулись в прежнее состояние. 12 сеансов было достаточно, чтобы начать изменения, но недостаточно, чтобы закрепить его. Этот феномен рецидива говорит кое-что и об успехе на рынках. Любые методы, которые вы используете в торговле, будь то для управления капиталом, самоконтроля или распознавания моделей, требуют неоднократного повторения, прежде чем они смогут стать постоянной частью вашего репертуара. Вы усваиваете изменения, повторяя их без вариаций раз за разом, раз за разом. Ваша цель состоит в том, чтобы сделать новое поведение настолько привычным, что вы будете чувствовать себя странно, поступая иначе. Сделанного мною клинического обзора литературы, я понял, что не имело значения, какой была та или иная терапия – поведенческой, когнитивной или психоаналитической. Изменение всегда происходило в определенной последовательности. И если мы сможем интенсивно следовать этой последовательности, то изменения можно будет совершать за гораздо меньшее время, чем обычно требуется для обычной психотерапии в форме беседы. Рассмотрим эту последовательность и возможность ее применения в трейдинге. Предположим, что вы посетили семинар Линды Рашка или Марка Кука и узнали о новой технике торговли. Или читали онлайн-инвестинг Джона Маркмана или Stock Traders Almanac и Йелла Хёрши и Джеффа Хёрша и обнаружили сезонные модели, которые можно было бы применить к вашим инвестициям. Такие источники помогают вносить новые элементы в торговлю. Но как можно сделать эти элементы по-настоящему вашими, частью обычного, естественного торгового репертуара? Первым шагом в последовательности изменения является введение новых методов торговли в то время, когда вы находитесь в необычном состоянии, глубоко расслабленном и сосредоточенном, физически настроенном, эмоционально возбужденном и так далее. Как видим, в случае с Уолтом, именно в периоды усиленного восприятия можно наилучшим образом обрабатывать информацию по-иному. Привязка новой модели торговли к особому состоянию позволит вам также легче запускать эту поведенческую модель в любое время, когда вы войдете в связанное с ней состояние. Таким образом, если вы хотите использовать сигналы механической торговой системы, чтобы фильтровать торговые решения, которые принимаете в настоящее время, исходя из моделей цены и волатильности, то вам следует провести историческое исследование сделок, и оно покажет, как этот фильтр мог бы повлиять на вашу торговлю в прошлом. Полностью погрузившись в состояние сосредоточенности и расслабленности, следует проверить, как сделки пошли бы без фильтра, а как с фильтром. Каждый раз, используя фильтр, вы должны вести себя так, как будто фактически открываете сделки. Вторым шагом в изменении вашей торговли является неоднократное повторение новой поведенческой модели во множестве реальных торговых ситуаций. Это может быть учебная или реальная торговля. Важно, чтобы вы а. использовали новый метод на свежих данных в режиме реального времени, б. поддерживали в себе то же особое умонастроение, которое использовали при изучении метода, в. использовали метод последовательно «сделка за сделкой», Неоднократно повторяя модели и особенно наблюдая непосредственные результаты нового изменения, вы ускоряете процесс усвоения. Убежден, что в трейдинге консолидация существенно ускоряется через обучение на примерах. Позднее раскрою эту тему поподробнее, тем более что она связана с неявным изучением. Обучение на примерах осуществляется через примеры, а не посредством прямого дидактического инструктирования. Вместо того, чтобы читатели слушать лекции о трейдинге, вы смотрите на примеры реальных рынков и на способы, которыми на этих рынках можно торговать. Постоянное наблюдение за реальными стереотипными моделями и приобретение на практике умения различать их вариации представляется необходимым для развития навыков. Так же, как студенты-медики должны увидеть множество пациентов и разновидности болезней, прежде чем они станут опытными диагностами, Так и трейдеры набираются опыта, испытывая множество рынков и предпосылок для сделок. Когда я впервые посетил Виктора Нидерхофера в его торговом кабинете, то был поражен, увидев на одном из столов несколько больших домов. Это были переплетенные журналы, содержавшие внутридневные характеристики рынков за много минувших лет. Я был еще более впечатлен числом статистических исследований, выполняемых Виктором и его помощниками в течение торговой сессии. Они постоянно следили за рынком в поисках торгуемых моделей. Позднее, когда я стал участвовать в качестве приглашенного преподавателя в торговом чате Линды Рашке, то заметил, что она стала регулярно публиковать графики после ежедневной сессии. Эти графики иллюстрировали принципы, которые направляли предыдущий торговый день. Основатель веб-сайта Decision Point, Карлс Свенлин, недавно сказал мне, что именно с этой целью он организовал на своем сайте журналы графиков. Выстроив в них акции по относительной силе и позволив людям быстро пробегать по многим графикам, он облегчил трейдерам обработку больших массивов данных. Это, в свою очередь, облегчило нахождение общих тем и моделей на рынке. Как вы видите в последней главе, эти методы, непрерывные исследования, проверка моделей, просмотр графиков и тому подобное, служит психологической функцией консолидации. Они погружают трейдера в модели рынка лучше, чем любое простое обучение. Так же, как нейронные сети требуют огромного множества примеров для развития их прогнозирующих связей, так и собственные нейронные сети трейдера, похоже, требуют наличия большого каталога примеров для того, чтобы находить модели и действовать в соответствии с ними. Интенсивность и повторение опыта, как видно, облегчают изучение и новых торговых методов, и новых поведенческих моделей. Ожидать, что можно измениться, просто попробовав сделать что-то несколько раз или проводя с психотерапевтом один час в неделю, столь же нереалистично, как рассчитывать научиться хорошо играть в теннис, беря нерегулярные уроки. Без повторения этой сердцевины консолидации новые модели вряд ли станут самодостаточными. Для целей своей торговли я одержу выделенный онлайновый брокерский счет с минимальной комиссией. Использую этот счет для обкатки новых торговых идей и моделей на сделках размером в 200 акций биржевых фондов. Маленький размер сделки гарантирует, что даже если мои новые идеи приведут к ошибкам, я не понесу серьезных убытков. Однако еще важнее то, что частые маленькие сделки создали у меня привычку к наблюдению новых моделей, использованию новых методов и применению их в реальном времени. Никакое ретроспективное изучение графиков не может заменить консолидацию в реальном времени. Только после многократной успешной торговли маленькими сделками по данной модели я начинаю рассматривать возможность перевода на новый метод большей доли моего капитала. К тому времени, однако, этот метод уже становится частью меня самого. Когда я только придумал свой сложный индикатор силы, скомбинировав несколько элементов торговли в единую статистическую величину — направление, скорость, ускорение, волатильность цены и так далее — то всё никак не мог начать торговать по этой новой переменной. Ретроспективное тестирование индикатора отчасти убедило меня в том, что у этого инструмента был потенциал. Но этой веры оказалось недостаточно, чтобы я смог фактически поставить свои деньги на кон. Уверенность пришла ко мне так же, как к Уолту, когда произошло опровержение моих ожиданий в реальной ситуации. Все чаще и чаще случалось так, что, опираясь на свои более ранние исследования, я ожидал движения рынка в каком-то определенном направлении. Однако модели, использовавшие индикатор силы, давали прямо противоположное предсказание. В каждом из этих случаев мои привычные методы торговли оказывались ошибочными, а новый приносил верный результат. Этот выплеснутый на меня ушат холодной воды показал, что моя более ранняя работа оказалась хуже нового исследования и сделал больше для укрепления моего доверия к индикатору, чем любое тестирование на исторических данных. А я-то думал, что постиг рынок, и вдруг выясняется, что был неправ, и что новые модели указывают направление движения точнее. В конечном итоге я дошел до того, что отказывался открывать сделку, если модели на основе индикатора силы не поддерживали мою позицию. Эмоциональный опыт крушения моих торговых ожиданий и особенно повторяющегося нарушения этих ожиданий закрепил мой новый торговый стиль. Еще один яркий пример консолидации эмоциональной модели торговли произошел, когда я принял совет Виктора Нидерхофера и начал оставлять больше своих позиций на ночь. До того момента в целях управления риском закрывал свои позиции к концу дня, не желая подвергать себя опасностям, связанным с ночными событиями или неблагоприятными новостями перед открытием рынка. Нидерхофер указал, однако, что на рынках большую часть долгосрочного повышения можно отнести на восходящее давление, накапливающееся за ночь. Отказ оставлять хорошую позицию на ночь является по существу очень опасной стратегией, в том смысле, что означает отказ от существенной возможной прибыли. Загоревшись, я повторил работу Виктора, изучив фьючерсы S&P с апреля 1994 года по апрель 2002 года. Подсчитал общее количество пунктов, на которые рынок вырос за ночь, со вчерашнего закрытия до сегодняшнего открытия, и общее количество пунктов за дневную сессию, от сегодняшнего открытия до сегодняшнего закрытия. В целом, за период моего исследования S&P вырос в общей сложности приблизительно на 327 пунктов. Из них приблизительно 311 пришлось на ночь. Другими словами, в течение торгового дня никакой тенденции к направленному движению не было. Выполнение этого исследования вселило в меня достаточно веры, чтобы начать оставлять на ночь небольшие позиции. Продолжив исследование, я нашел, что во время периодов коррекции рынка происходило необычно много значительных ночных снижений. Это означало, что если показатели тренда, полученные мною с помощью индикатора силы, были положительными, то шансы на болезненно неблагоприятное ночное движение уменьшались. Положительное значение ТИК Нью-Йоркской фондовой биржи в течение последних часов торговой сессии также помогает в прополке многих неприятных ночных снижений. Каждый раз, решая оставить позицию на ночь, я выполнял исследования, предварительно погрузившись в состояние расслабленной сосредоточенности. Раз за разом стремился выработать условный рефлекс, ассоциировать спокойную сосредоточенность с опасной ночной сделкой. И понял, что стал добиваться успеха, когда начал испытывать дискомфорт, закрывая позицию слишком рано. К тому времени оставлял позиции на ночь при благоприятном моментуме уже автоматически. Эта операция стала частью моего торгового арсенала. Консолидация Уолта В психотерапии у Волта консолидация произошла уникальным образом. Мы создали диалог между Волтом и его телом. Я намекнул Волту, что он состоит из двух я: первого, человека, которого он привык считать Волтом со всеми его обычными мыслями и чувствами, и второго, его тело, которое не умело произносить слова, но могло говорить на языке жестов и действий, на языке тела. Именно разговор с телом Волта позволил мне использовать упражнения по заполнению пропусков в предложениях. И именно изменение в состоянии тела открыло дверь в его прошлое и проявило неосознанный гнев. Я предложил Уолту вступать в диалог со своим телом в случайно выбранные моменты на протяжении дня. То есть обращать внимание на напряженность, энергию и позы тела, чтобы расшифровать значение его коммуникаций. Мы моделировали это на наших сеансах каждый раз, когда я видел, что тело Уолта впадает или в пассивность, или в жесткую напряженность. Я обращал его внимание на оба этих состояния, называя их коммуникациями его тела, проявлявшего через чувство страха и гнева свое восприятие угрозы. При этом заверял Уолта, что никакого вреда в результате переживания этих чувств не будет, и напоминал ему о нашем первом опыте с заполнением предложений. Как только он научился на наших сеансах читать язык своего тела, мы оказались готовы к консолидации усилий через домашнюю работу. Эта домашняя работа была весьма простой. Выбрав наугад в течение дня момент, Уолт должен был прекращать заниматься текущими делами и как можно скорее погружаться в состояние сосредоточения, в котором он мог наблюдать за чувствами, действиями и напряженностью своего тела. При этом ему рекомендовалось делать ключевой перевод. Если он чувствовал себя пассивным или напряженным, то должен был предположить наличие некой неудовлетворенной потребности или ощутимой угрозы. Своей пассивностью и напряженностью его тело сообщало Уолту о гневе и страхе. Сделав этот перевод и идентифицировав источник своих чувств, он должен был постараться выразить эти чувства словесно. Иначе говоря, использовать информацию своего тела чтобы изменить способы, с помощью которых он ранее справлялся с проблемами. Обратите внимание, ваши симптомы – пассивность, оцепенелость – не являются патологическими. Ваши симптомы являются формами передачи информации от вашего другого «я». Большинство проблем, с которыми люди приходят к психотерапевту и которые трейдеры выносят на рынке – это метакоммуникации, полезные информативные коммуникации от скрытого «я» даже если они кажутся не имеющими никакого смысла, как в случае с человеком Вулвардом. Мы с Уолтом напали на интересную технику обнаружения этих метакоммуникаций. Будучи аккуратным студентом, Уолт все время носил с собой электронный органайзер. Его прибор показывал время и имел функцию будильника. Утром каждого дня Джейни ставила будильник Уолта на какое-то случайно выбранное время между 8 и 18.00 когда срабатывал сигнал, а Уолт не мог заранее знать, когда это произойдёт, Уолт должен был начинать выполнять упражнения. Если он в это время был в классе или занят чем-то другим, то просто наблюдал за своим телом, а информацию обрабатывал позднее. Наш подход был заимствован из упражнения Гурджиева под названием «Стоп». Суть этого метода сводилась к тому, что посреди общения с учениками учитель кричал «Стоп!», и они должны были застыть на месте. Оказавшись застигнутыми в неловких позах, участники могли взглянуть на себя по-новому. Гурджиев понял, что все люди пребывают во сне, перепрыгивая от одного «я» к другому, без реальной цели, без подлинного осознания. Что касается Уолта, то функцию команды «стоп» выполнял сигнал его органайзера. Но и Джей неактивно участвовала в консолидации. Будильник должен был буквально пробуждать Уолта от дремоты, не допускать его скатывания к привычным поведенческим моделям. После примерно месяца ежедневной работы будильник больше Уолту не требовался. Ощущение своего тела стало частью его ежедневной рутины, он развил в себе магнитный центр. Упражнение стоп, которое выполнял Уолт, очень похоже на идею измерения эмоциональной температуры во время торговли, Это средство для прерывания негативных моделей и подачи сигнала для активации новых, позитивных. Врагом человека является описанный гурдживым сон, когда человек склонен терять осознание самого себя и бездумно впадать в привычные поведенческие модели. И лишь наполовину шутливым был совет моего друга-трейдера подключить машину биологической обратной связи к моему торговому компьютеру, чтобы я мог получать доступ к данным или торговым монитором, только если нахожусь в надлежащем состоянии ума и тела. В трейдинге необходимость сохранять концентрацию при обращении к монитору очень похожа на необходимость сохранять спокойствие в открытом подъемнике ради моего сына. Новый опыт неоценим для закрепления новой модели. И действительно, числовые данные, непрерывно поступающие из прибора биологической обратной связи, выполняют примерно такую же функцию. Я не могу упустить из виду функционирование своего ума и состояние своего тела, потому что эти данные всегда передо мной на экране. С этой точки зрения, каждая торговая сессия является также упражнением для ума, частью процесса консолидации, который закрепляет хорошие привычки. Я начинаю по-настоящему торговать с кушетки, когда повышение и понижение индикатора кушетки биологической обратной связи становится формальной частью моей торговой системы. Заключение. Очень часто клиенты спрашивают меня, как им найти в себе силы, чтобы закончить работу, похудеть, изменить свои модели поведения и так далее. Мой ответ – действия, совершаемые через силу, непрочны. Если вам приходится заставлять себя делать что-то, значит, вы идете против себя. Длительные изменения становятся автоматическими, как чистка зубов по утрам или разговор по мобильнику при управлении автомобилем. Если вы будете создавать желательное состояние и входить в него достаточно часто и всегда одинаково, то оно кристаллизуется и станет частью вашего сознания. После завершения консолидации склад ума и торговый арсенал изменяются навсегда. Наблюдайте и прерывайте устаревшие модели, переключайте эмоциональные передачи, запускайте новые модели повторяйте их столь интенсивно, сколь возможно. В этом, как научил меня мой обзор литературы, и состоит изменение. Решение проблем в психологическом консультировании и в трейдинге начинается с поведенческих моделей, которых люди сначала боятся, затем придерживаются их с усилием и, наконец, следуют им автоматически. Отличительной чертой всех личных изменений является движение от неявного к явному, преобразование сложенных рук Уолта в направляемые упражнения.